До самого последнего момента никто точно не знал, куда их везут. Наиболее сметливые догадывались. В училище. Но твердой уверенности не было. Поэтому команда «Выгружайся» прозвучала неожиданно. От станции, где стоял эшелон, в какую сторону ни мерей, до фронта полторы тысячи километров, самое мало. Сейчас, когда их, наконец, высадили из вагона, и сопровождающие офицеры по списку передали новобранцев местным начальникам, и Леня убедился, что лейтенант Голубов остался в эшелоне, он воспрянул духом. Исчезнет свидетель его унижения, и можно будет все позабыть, вычеркнуть из памяти. «Строй, не строй, одно горе, одеты кто во что». В рабочие телогрейки, в латаны пиджаки, в старые пальто и полупальто, кто в сапогах, кто в штиблетах, а кто и в лаптях. Теплушку с лапотниками прицепили к составу уже по западную сторону Урала. У одних в руках фанерные чемоданы, у других заплечные котомки, а у кого просто мешок или узелок со шмутками, растянулся посреди кривой улочки. Старшина и младший лейтенант, которые встретили их на станции, строили в шеренге и вели в казармы, старались не глядеть на безобразную колонну, больше похожую на арестантский этап, чем на будущую воинскую часть. Улица изгибалась вокруг подножия пустынной горы. Красноборты глинистые овраги разрезали огороды, пересекали улицу. Хлипкие мостики... Там и сям настелены через рвы. Был ранний час. Оконные ставни нигде еще не открывали. Навстречу попались всего несколько мужиков в промасленных ватниках. Должно быть путейцы. Большого любопытства к новобранцам никто не проявил. Видно, зрелище это для них привычное. Только один путеец спросил, откуда пригнали? И, услышав, из Сибири, причмокнул и покачал головой. Похоже, усомнился. Не такими полагал видеть геройски прославленных сибиряков. Военный городок, отделенный от окраины поселка изгородью из колючки, протянутый сквозь изреженный лес, поначалу не произвел на Леню отталкивающего впечатления. Колючая проволока осталась позади, шагали точно по проселку. «Подтянись, подтянись!» В два голоса надсаживались офицер и старшина, сопровождающие колонну. Миновали последние сосны, ступили на голую щебнистую землю. В отдалении у скаты горы горбатились дерновые крыши землянок и возвышались свежевыбеленные строения, о назначении которых несложно было догадаться. Но и они не омрачали настроение. Уж больно ясное выдалось утро, удивительно радостно и броско желтели на косогоре несколько березок с необметенной листвой. Унылая пора, очей чей очарование? Леня, еще едучи в теплушке, любил иногда в грустном настроении вспоминать любимые стихи. Это, хотя ненадолго, Обманывала, помогала отвлечься. В их вагоне сыскался еще один чудак. Этот, лежа на верхних нарах, вслух декламировал монологи Чацкого. Леня про себя повторял вслед за ним, и, если тот сбивался, подсказывал. Парень заметил Леню, но сойтись близко не захотел. Он был не из тех, кто готов делить славу с другим. «Куда выперся?» «Немедленно в строй!» — Лёня изумлённо взглянул на середитого старшину. Он весь находился во власти чувства, вызванного видом жёлтых берёзовых кустов, голубого неба и бессмертных стихов. С доброй улыбкой смотрел на внезапно побагровевшее лицо старшины. «Какого чёрта оскалился, кретин недоношенный? Кому, говорю, в строй?» Смысл оскорбительных слов дошел до сознания. «Не смейте на меня кричать!» — дрожащим голосом произнес Леня. Хотел сказать твердо, с достоинством, но получилось пискляво, не солидно. «Глядите-ка на него!» — искренне изумился старшина. С этой минуты все померкло в глазах Лени. Он заметил, как уныл и однообразен вид размеченные на квадраты и прямоугольники земли все выровнено и приглажено до отупляющей монотонности дорожка по которой они шагали с краев выложена рядами кирпичей похоже чья то властная рука вступила в единоборство с природой воображение новоявленного творца было ограничено линейкой и прямым углом все как есть одинаковая и скамейки под навесами и нужники и землянки и дорожки даже портреты установленные на шестах казались одинаковыми, хотя на одном ворошилов на другом буденный на третьем молотов на четвертом микоян лишь портрет сталина как и подобало возвышался над остальными и было совсем непонятно зачем над этим унылом однообразием Понадобилось чистое голубое небо. Вполне можно было бы обойтись одним серым цветом. Призывников бесконечно строили и равняли. Строили, чтобы пересчитать и сверить по списку. Строили, чтобы объяснить, кем они теперь стали. Курсантами учебного батальона. Строили, чтобы вести в столовую. Она тоже помещалась в землянке. Потом опять строили чтобы поделить их на роты и взводы, строили, чтобы выдать матросовки, и строем же водили в расположение хоз взвода, куда к этому времени привезли несколько вазов соломы. Ни лёня никто другой из них еще не подозревали, что набитые соломой матросовки, привилегия курсантов, что три других батальона маршевых рот обходились без подобной роскоши, Тем полагались голые нары. Потом их повзводно водили в баню. Ленин взвод попал засветло. Только и этого никто не оценил. Не знали, что помыться до отбоя — большая удача, что другие взводы проведут ночь без сна в ожидании очереди. На человека полагалось два таза воды. Один помыться, второй окатиться. Отделенные командиры не давали засидеться, подгоняли и покрикивали. Их не слушались, огрызались, и отделенные ничего не могли поделать. Своих подчиненных они еще не помнили в лицо. Тем более сейчас, только что остриженных. Отделенных командиров назначили из числа новобранцев, из тех, кто успел отслужить действительную до войны, кто приобрел армейский опыт. Командирам Лёниного отделения определили Дрягина, соседа Панаром, в Теплушке. В дороге это был один из самых компанейских мужиков, балагур и затейник. И вот теперь в предбаннике, узнав его, Лёня, захваченный всеобщим настроением веселости и озорства, подскочил к своему недавнему попутчику. В вагоне Дрягин частенько развлекал новобранцев, показывая фокусы с картами, рассказывая армейские анекдоты. Еще он умел глотать шарики, поэтому, когда Дрягин раскрыл рот и, вытаращив глаза, уставился на Леню, тот ничуть не удивился, подумал, что отделенный изображает циркового клоуна. лёня с искренним восхищением поднял большой палец. Да с таким отделенным можно будет жить, не заскучаешь?» «Молодец!» — похвалил Лёня. «Из тебя бы вот такой клоун вышел!» «Что?» — остолбенел Дрягин. «Честно, у кого хочешь, спроси». «Кругом!» — взревел Дрягин. Лёня невольно отшатнулся, не из страха, от внезапность «Кругом!» — рассверепел Дрягин. «Ты у меня паскалишь зубы!» Теперь-то Леня понял ошибку. Вокруг хохотали, и это совсем взбесило Дрягина. Я тебе покажу клоуна. И в первые дни он только удивлялся тому, что действительность так грубо расходится с его представлениями. Куда подевались чуткие, внимательные и справедливые командиры, каких показывали в кино? Откуда взялись? Безграмотные охламоны, грубые и тупые. Почему они не разговаривают по-человечески, рычат и рявкают? Кто им дал право помыкать Лене? — Вы не имеете права, — пытался он защитить свое человеческое достоинство. — Что? — таращил на него глаза командир взвода. — Молчать! Мешок с дерьмом! Никто из курсантов не поддерживал Леню. Попробовал бы школьный военрук обозвать кого-нибудь. Весь класс вступился бы за обиженного. Вначале Дрягин не трогал Лёня, только приглядывался. Он уже предвидел, что с этим фруктом хлебнёт Мурцовке, намучается и настрадается сам. Первое, на чем Лёня споткнулся, была заправка постели зачем то непременно требовали чтобы все было сделано по линейке чтобы в изножии поверх одеяла выступал край простыни, подогнутый на особый манер все командиры включая ротного следили за точностью и безупречностью примезны призывали курсантов к усердию одних поощряли добрым словом других подстегивали матом это был воистину священный обряд. Командир роты занимал наблюдательный пост в дальнем конце землянки и оттуда руководил действиями подчиненных. В этом занятии Леня не видел никакого разумного смысла. Руки отказывались выполнять дурацкую работу, а вид выровненных простыней мутил его. Под сводом землянки гремел зычный голос Ротного. «Четвертый взвод! Кто там без руки?» Командир взвода точно эстафету передавал грозный покрик, куда следовало. «Третье отделение! У кого руки отсохли?» Дрягин отпихивал Леню и сам в два счета укладывал простыню и одеяло. Командир роты направлялся в соседний проход издали прицельным взглядом отыскивал недостатки без руки были во всех взводах дождешься у меня талаев по-хорошему говорю дождешься предупредил дрягин не вороти морду наконец измучившись сами измучив курсантов командиры добивались нужной четкости и примны выводили роту из казармы но и здесь куда ни глянь властвовали линейка и прямоугольник лёя зажмуривал глаза талаев проснись лёня вздрогнул и открыл глаза команду поданную взводным он пропустил мимо ушей строй уже от два повернулся направо а лёня только спохватился талаев Ничуть не меньше Лене страдал командир взвода. Горести и страдания ему причинял не один Леня. Еще больше его изводил другой курсант из второго отделения метляев Этого парня взяли в армию по ошибке. Попадись врачи повнимательнее, ему явно полагался бы белый билет. Таких, как метляев в обиходе называют тихо помешанными. Будь на то воля командира взвода, он отчислил бы Метляева из учебной команды. Но взводные и сам всего лишь пешка, с ним и разговаривать не захотят. В мирное время он, конечно, добился бы своего, отправил Метляева на перекомиссию, но не сейчас. Метляеву суждено было стать младшим командиром. Перекомиссию он пройдет на передовой, пуля или осколок, В два счета вычеркнут его из списков Сейчас главное научить Метляева маршировать, чтобы он не портил строя. А тут еще этот недоносок. Не разберешь, то ли недотепа, то ли упрямый. С ним тоже морока. Но этого отделенный вышколет. Средство, казавшееся Леоне надежным в грустные тяжелые минуты вспоминать любимые стихи, перестала выручать. Вдохновенные строки не шли на ум. Понемногу он начал тупеть и черстветь, как будто душа его обрастала коростой, перестал замечать оттенки речи, различал только громко или тихо. Относится поданная команда к нему или не относится? Вовсе не воспринимал краски, не видел ни желтых березок, Ни небо, ни поздней зелени, которая одела крытые дерном землянки, ни закатных разноцветных облаков, ни бордово-красных борозд, рассекающих склон Лысой горы. Мир стал серым и тусклым, разлинованным на прямоугольнике. Остальное перестало существовать. Лёни сам теперь не нарушал примизну строя направо и налево, повёртывался одновременно со всеми. Выучился задирать носок и с силой бить подошвой по земле. Единственное, не давалось ему застелить постель. Но у него неожиданно сыскался добровольный помощник, Метляев. Тот успевал заправить и свою, и Лёнину постели, да так, что... Ни одно самое взыскательное командирское око не находило к чему придраться. У Метляева была потребность опекать кого-нибудь. Он выбрал Леню. Бесконечно добрая и глупая улыбка на лице больного поначалу изводила Леню. Он пробовал уклониться от помощи, отталкивал Метляева от своей койки, покрикивал на него. Тот не обижался. Леня вынужден был примириться. Вскоре улыбка Метляева перестала раздражать, не казалось уж такой бессмысленной, выражала какое-то чувство, не совсем понятное Лене. Уже и взводный начал склоняться к мысли, что из этого маломерка получится нормальный отделенный командир.